Глава пятьдесят первая. В общем, как ни странно, утешать пришлось мне, Аню, Машу и даже Павла, который стал суров и мрачен, маскируя этим, что расстроен. Их родители тоже пытались поддержать меня, но какой толк, если чувствуешь себя приговорённым? В конце концов, я заявил, что хочу побыть один, и меня со скрипом оставили в покое. Начал я с медитации. Почти всегда помогает. Через час поднялся с пола и направился в библиотеку. Необходимо изучить-таки дуэльный кодекс, хотя бы для того, чтобы понимать, по каким правилам меня завтра утром убьют. Книга нашлась на третьей полке, между энциклопедией «Этикета» и «Правил поведения современного дворянства». Засев за книгой довольно тонкой, я тщательно проштудировал её от корки до корки, начиная с истории возникновения поединков. Раздел, посвященный современным правилам дуэли на м е ч а х перечитал несколько раз. Помимо прочего, там было написано. Оскорбленная сторона имеет право выбрать клинки, на которых будет проводиться поединок. Они должны быть одинаковыми. Клинки предоставляются оскорбленной стороной или ее секундантом. Секундант противоположной стороны перед началом поединка проверяет, не смазаны ли лезвия ядом, достаточно ли хорошо они заточены. Первым выбирает клинок сторона, нанесшая оскорбление. Я отложил книгу на журнальный столик. Так-так, очень интересно, значит, клинки. Хм. Поднявшись, взял трубку, проведённую в библиотеке телефона, и набрал номер Артёма. Парень оказался дома. «Завтра у меня поединок. Будешь моим секундантом?» «Что?» — опешил Артём. «Ты, погоди, объясни толком». Пришлось потратить несколько минут на пересказ произошедшего на вечере у Пешковых. «Дела», — протянул Артем. «Конечно, я согласен. Не вопрос. А кто будет распорядителем поединка?» «Понятия не имею. Думаю, Лукьянов об этом позаботится». «Дело не в этом. Завтра я заеду к тебе и привезу клинки, на которых мы будем драться. Идет?» «Да, конечно. Коля, мне очень жаль. Не торопись меня х р а н и т ь ладно?» «Все, до завтра». Я повесил трубку, не желая вдаваться в подробности. В кодексе было написано еще кое-что, и это требовало разъяснения. Так что я отправился искать Павла. Нашел его на кухне. Он пил какао и смотрел телевизор. При моем появлении выключил звук. «Ну как ты?» Хотя, конечно, странно спрашивать. «Держусь. Слушай, у меня вопрос. Правда, что на дуэли дерутся в масках?» — Если оскорблен не р о т а конкретный человек, то да. Это чтобы подавить дар крови. Такая традиция, а что? — Ну, у меня-то дара пока нет, так что все полегче будет. — А, ты об этом, ясно. — Понимаю, мне это не сильно должно помочь. — Я этого не говорил. — Неважно. Откуда эти маски вообще взялись? — Точно неизвестно. Слишком много времени прошло. Но если верить легенде, предки аристократов использовали их, когда получали от чёрного сердца дар крови, чтобы не стать монстрами. Но сами-то маски они где раздобыли?» Павел пожал плечами. «Понятия не и м е е м Наверное, сделали. Теперь это искусство утрачено. Маски передаются по наследству. Твоя тебе, наверное, от деда досталась. А может, от более дальнего родственника? Тут я не в курсе, сам понимаешь». Значит, маски подавляют негативное влияние сердца? Теоретически. Говорю же, это просто легенда. Едва ли кто-то ее проверял. Почему? Опасно. Вдруг не сработает. Станешь жуткой тварью. А почему маски подавляют дар, если они же помогли его получить? Коля, откуда мне знать, как это работает? Может, их и не использовали, получая дар? Повторяю, это просто легенда. — Ладно, я понял. — Спасибо, что просветил. Мы еще немного поболтали, а затем я вернулся к себе. Кажется, впереди забрежил свет. Призрачный, но все же. Главное — пережить завтрашний день. Бродя по комнате, я остановился перед о г р и к о м Похожий на смесь шашки и катаны, меч покоился на деревянной подставке. Протянув руку, я взял его и медленно вытащил из ножен. Какой великолепный клинок, настоящий шедевр кузнечного дела. Коснувшись гладкой, покрытой символами поверхности, я провел пальцами вдоль лезвия. И вдруг почувствовал недомогание. Голова закружилась, в глазах заплясали темные пятна, по телу прошла дрожь. Отдернул руку, и все прошло. Что за дела? Убрав клинок, снова пошел на кухню за разъяснениями, но Павла там уже не было. Оказалось, он поднялся к себе. «Еще вопросы?» — улыбнулся он. «Или просто нужна компания?» я а г р и к и Что это за мечи?» «Я только что коснулся лезвия своего и чуть сознание не потерял». «Ты его трогал?» — в сполошился княжич. «С ума сошел! Нельзя этого делать!» «Почему?» у а г р и к и куют из особого сплава, в состав которого входит черная руда». «Что это за хрень?» «Ее добывают из осколков черного сердца». «Будешь часто трогать а г р и к и постепенно он изменит тебя. Станешь чудовищем. Надо было раньше тебя предупредить. — Значит, у кузнецов есть черная руда? — жадно спросил я. — Конечно. Как бы иначе они делали о г р и к и И осколки сердца? — Ну, видимо, да. А что? — Нет, ничего. — Это я так, извини, что побеспокоил. — Спокойной ночи. — Да ничего, заходи, если что. Я еще нескоро спать лягу. Вернувшись к себе, я завалился на кровать. На моём лице появилась неуверенная, но полная надежда улыбка. Кажется, свет, вспыхнувший во тьме, превратился в путеводную звезду, и я собирался последовать за ней, причём в ближайшее время.